Глава девятнадцатая «Эй, ты! Сколько за экскурсию отвалил?» — раздался громкий крик за моей спиной. Спрятав удивление, я оглянулся. Ко входу в данш приближалась небольшая группа людей. Возглавлял ее худой бледный парень с наглой физиономией. Чуть поодаль от него маячило строгое женское лицо в круглых очках. На вскидку женщине было около тридцати лет, но манера поведения и сдержанность ее излишне старили. Так что, когда она хмурилась и сжимала губы гузкой, ей можно было бы дать и все пятьдесят. Дамочка была единственной женщиной в группе. За ней следовал мужчина в синей шапке, а замыкал строй бородатый седой старикан. Всего четыре человека. Но откуда они здесь взялись?» Местоположение этого данжа тщательно скрывается. Еще бы. Свободная магия не хочет, чтобы к ней нежданно-негаданно нагрянула полиция. Однако каким-то образом гражданские все-таки оказались у данжа, в котором скрываются террористы и обитают неизвестные монстры. Пока я размышлял, бледный наглец подошел ко мне вплотную, понебратски ткнул меня кулаком в плечи и повторил. Так сколько стоит твоя экскурсия? «И где твой экскурсовод?» «Какая вам разница?» чопорно поинтересовался я, сканируя незнакомцев. Опасности от них не исходило. Огромной силой никто из них похвастаться не мог. Заурядные маги, которым в общем и целом было на меня плевать. Все их внимание было сосредоточено на ярко-алой трещине, ведущей в данж. Разве что женщина несколько раз бросила на меня неприязненный взгляд и скривилась так, словно ей под нас насрали. «Хочу узнать, где нас еще надурили», — хмыкнул наглец и покосился на дамочку. «Нам обещали, что экскурсия в этот даньше эксклюзив, что другими путями сюда не попасть, только через великую и ужасную Зинаиду Палну. «Что скажете, Зинаида Пална? он ставился на скисшую дамочку. Это ваш отставший клиент или человек, совершивший невозможное?» «Не представляю, как он здесь очутился», — процедила Зинаида Павловна, повернулась ко мне и потребовала. «Признавайтесь, вас послали мои конкуренты. Это вы следили за мной последние дни?» «Я чувствовала. Чувствовала, что за мной кто-то следит». «Ага, ваша паранойя», — пробормотал я. «Достаточно». Вмешался седобородый старикан. «Сначала проведите экскурсию, а потом же разбирайтесь». «Вот, для ускорения процесса». Он вытащил купюр в сто рублей и небрежно швырнул ее в Зинаиду Палну, словно подавал милостыню надоедливому попрошайке. Шевелись, В конце концов, я занятой человек, и у меня нет времени болтать о ваших конкурентах». Данж не зачищен, произнес я, но мои слова никого не удивили. Старикан вообще закатил глаза, мол, да что ты говоришь, что же мне открыл Америку? В этом весь смак, с предвкушением потер ладони наглец. Какой интерес ходить по зачищенным данжам? Никакого экстрима. А хочется, чтобы адреналин подскочил, чтобы кровь вскипела. В зачищенных данжах все до смешного уныло, монстры нулевого ранга, вылезанные невзрачные интерьеры и сувенирные магазинчики на каждом шагу. Какая же это жизнь, фикция. Один и допал на поставщик настоящих живых эмоций. Он заговорщицки улыбнулся и подмигнул мне. Хотя кому я объясняю, ты же сам собираешься пробраться в этот данж. Вам нельзя туда идти. Я покачал головой. Возвращайтесь домой. Экскурсия оплачена, никуда мы не уйдем, возмущенно перебил меня старикан. А вы что думаете? Я посмотрел на мужчину в синей шапке, который все это время молчал, словно набрал в рот воды, готовый рискнуть своей жизнью ради новых впечатлений. Да, коротко ответил он. Говорил он медленно, будто его рот одеревенел и плохо двигался. Слово «да» состоит всего лишь из единственного простого слога. Однако у шапки заняло секунд десять, чтобы его выдавить. Он не заикался, других проблем с дикцией я тоже не заметил. Просто говорил он очень-очень тягучий и лениво. «Вы должны подписать соглашение о неразглашении», вдруг заявила Зинаида Павловна. «Мои экскурсии — это конфиденциальная информация». Думаете, можно прибиться к моей группе, подслушать а потом использовать для своего обогащения? Нахмурившись, она покопалась в сумочке, вытащила два листа с напечатанным текстом и протянула мне. Подпишите сейчас же, иначе экскурсия не начнется. Я нашла этот данж, изучила его устройство, исследовала всех монстров, придумала программу. Этот данж моя интеллектуальная собственность. Боюсь, боюсь. Я издевательски хмункнул и заявил, повернувшись к наглецу, старикану и синей шапке. «Все слышали?» Подписываться ничего не буду. Значит, экскурсия не начнется. Валите отсюда. Можете не благодарить, что я спас вашу задницу от смертельно опасных приключений». Наглец открыл рот, чтобы возразить, но я остановил его жестом и продолжил. «Серьезно. Просто включите мозги и драпайте прочь. Вызина и Зинаида Пауна, Мы посмотрели друг на друга, и она спокойно выдержала мой взгляд. На ее лице не проступило ни одной эмоции. Странная женщина. Если она говорит правду, то получается, что в этом данже нет главного штаба свободной магии. Мигель либо обманул меня, либо кто-то надурил его. Если бы здесь действительно обитали международные террористы, Зинаиду давным-давно ликвидировали бы. Но проверить я в любом случае обязан. И экскурсионная группа мне будет мешать. Конечно, я могу вырубить их и не тратить время на уговоры, но... Нет, не могу. Если оставить их где-нибудь поблизости, то они замерзнут. Не лето на дворе? Развозить их по домам? Во-первых, я не такси. Во-вторых, минуты и так утекают сквозь пальцы. И я это не учитываю, что даже не знаю, где они живут. Оглушить и подкинуть в больницу или гостиницу? Они же очнутся и поднимут шум, вызовут полицию, начнутся разборки. Скорее всего, они не признаются, что пытались проникнуть в Данш, а просто обвинят меня в нападении. Опять же, на разборки с полицией у меня нет времени. «Если вы не проведете экскурсию, я вас засажу», — пригрозил старикан, злобно уставившись на Зинаиду Павловну. «Плевать я хотел на ваши заморочки». — Либо проводите экскурсию, либо возвращайте деньги. Но имейте в виду, я всем расскажу, что вы — обманщица и мошенница. Вы, наверное, вообще в сговоре с этим мальчишкой. — Что, разыгрываете спектакль перед клиентами-идиотами? Закрытир меня принимаете? Старикан повысил голос, активно жестикулируя. — Отдайте мои деньги или проводите экскурсию, иначе я уничтожу вашу репутацию. Ведь для людей, которые нарушают закон, нет ничего важнее репутации, с иронией пробормотал я. Поддерживаю, ставил наглец, вы нам еще и компенсацию задолжаете. За разрушение надежды. Да. проскрипел синяя шапка. Хорошо, хорошо, следуйте за мной, раздраженно прорычала Зинаида Пална, и злобно на меня зыркнув, добавила. Вы тоже не отставайте. Монстры, которые обитают в этом данже, могут использовать людей в качестве приманки. Нам нельзя разделяться. Не теряйте друг друга из виду. Все сходили в туалет. Если приспичат в данже, вам придется делать свои дела при всех. Что думали? Я шутила насчет памперсов. Зинаида пал, уперла руки в бока и опасно прищурилась, когда наглец захихикал. «Ничего смешного!» Если кто-то отобьется от группы или даже на минуточку исчезнет из поля зрения, ему придется выбираться из данжа самостоятельно. Местные монстры — своего рода доппельгангеры. Они могут подменить человека и занять его место, чтобы уничтожить группу изнутри. Врагом может стать любой из вас. «Откуда нам знать, что вас не заменил допельгангер? – спросил я. «Что за глупости?» — Фыркнула Динаида Пауна. «Ну, вы нашли данж первый. Наверное, исследовали его в одиночку. Я с намеком пошевелил бровями. То есть вас могли подменить. А если монстры идеально копируют своих жертв, то никто не понял, что вы уже давно не вы. Я посмотрел на Старикана. Вы и правда хотите, чтобы вам устроил экскурсию кровожадный монстр?» «Эти твари не могут выбраться наружу». «Если бы они могли, то вся страна уже давно бы погрузилась в хаос. А про даншу знал бы весь мир, и здесь дежурило бы несколько отрядов сидр», — гневно выкрикнула Зинаида Павловна и даже топнула ногой. «И как вы смеете называть меня монстром? И я не монстр!» «Не знаю, не знаю. Заплатая одну акулу, вполне сошли бы», — хмыкнул я. «В данж!» — рявкнула она, ткнула пальцем в красную трещину и, вытащив из кармана ожерелье с изумрудами, надела его на шею. «Первый пойду я. Буду встречать вас на той стороне. Монстры не умеют копировать такие сложные вещи, как ювелирные украшения. Если на мне будет ожерелье, значит, я — это я, и допильгангер меня не подменил. Если ожерелье исчезнет, убирайтесь из данжа как можно скорее». «Повторяю, держимся вместе. Если кто-то из вас исчезнет из поля зрения, даже на пару секунд, он автоматически отсекается от группы. Ни уговор, ни угроза на меня не подействуют». Она выразительно уставилась на старикана. «Жизнь важнее, чем репутация». «Наконец-то!» — наглец закатил глаза, словно от удовольствия, и простонал. «Наконец-то, настоящие приключения!» Зинейда Павлана отвернулась, но я успел заметить презрительную гримасу, которую она состроила. Задержавшись на секунду, она глубоко вдохнула и шагнула в ярко-алую трещину. За ней последовал синяя шапка, стариканы и наглец. Последним зашел в Даншия. Обычная пещера и абсолютно пустая. Я просканировал все в радиусе ста метров, но не учуял ни следа монстров. «Тишина и спокойствие». На лице наглеца отразилось разочарование. Видимо, он надеялся сразу же наткнуться на десятиглавого дракона или горгулью. Зинаида Павловна обвела пещеру рукой и сказала. «На первый взгляд может показаться, что здесь никого нет. Но не позвольте ввести себя в заблуждение. Главное оружие местных монстров — это незаметность». Они выжидают, выслеживают, изучают жертву, а лишь потом нападают. Она выдержала театральную паузу и, понизив голос, грустью призналась. — В первый раз я пришла сюда с моим женихом. Мы не знали, что ни в коем случае нельзя разделяться, и он отошел по нужде. Вернувшись, он начал странно себя вести, все время молчал, говорил не в попад и даже будто бы не понимал смысл того, что говорил. Я решила, что он отравился. Там, чуть дальше, растет голубой мох. В общем, я подумала, что этот мох выделяет ядовитые споры, но потом... Потом мой жених превратился в монстра и попытался меня сожрать. Она схлипнула и склонила голову, пряча выступившие на глазах слезы. Все это случилось за пару дней до свадьбы. «А где вы планировали проводить свадьбу?» — полюбопытствовал я. «Не знаю, в смысле не помню», — растерялась Зинаида Павловна. «Мне все равно на рестораны и всякое такое. Просто хотели по-тихому расписаться и отпраздновать в кругу друзей». Она встряхнула головой и возмущенно на меня уставилась. «Из всего моего рассказа вас заинтересовало только это?» «Нет, просто хотел отвлечь вас от печальных мыслей». Я пожал плечами и огляделся. Зинаида Пална продолжала о чем-то вещать, но я слушал ее вполуха, сконцентрировавшись на сканировании. Ничего. Я словно обыскивал пустой ящик снова и снова по десятому кругу, бессмысленно надеясь, что в очередной раз в нем все-таки что-нибудь окажется. Нет, ничто не указывало на то, что в Данже обитал хоть самый захудалый монстр. Мы вошли в пещеру, стены которой покрывал голубой мох. Сквозь отверстие в полу пробивался небольшой ручеек. Официальное название этого голубого мха – паутинка щупальцевидная – никакой опасности не представляет. Напротив, ее используют для лечения эстетических проблем – высыпаний, пигментации, старения. Какая-нибудь косметологическая компания за такие залежи паутинки отвалила бы кругленькую сумму. Я наклонился к мху слишком близко, и мне в глаз попал какой-то мусор. Я проморгался, потер глаза и потянулся к стене, хотел взять образец паутинки. Моя рука застыла на половине движения. Я находился в совершенно другой пещере. Склизкие черные стены, хлюпающая грязь под ногами. С потолка капает грязная вода. «Как я здесь очутился?» «Что произошло?» — панически спросил он наглец, нервно оттягивая воротник футболки и озвучил мои мысли. «Как мы здесь очутились?» «Не помню. У меня полностью стерлись последние минуты, часы», — растерянно ответил синяя шапка. Больно уж он разговорчивым стал. Совсем не вяжется с тем, каким он был до перехода в данж. «Странно. Раньше со мной такого не бывало. У меня тоже что-то с памятью!» — закричал наглец. Его трясло от страха. Внезапно я почувствовал удовлетворение. Однако оно было не моим. Словно кто-то ошивался поблизости, наблюдал и сейчас искренне наслаждался ужасом наглеца. «Сохраняйте спокойствие!» — ровным голосом произнесла Зинаида Павловна. Ее губы подрагивали, на лице отразился страх. Во всяком случае, мимика буквально кричала о том, что Зинаида Павловна до одури напугана. Однако ее взгляд был чересчур трезвым и ясным. Он абсолютно не подходил перепуганному человеку. «О боги!» — воскликнул наглец, попятился и, рухнув на задницу, продолжил ползти. Его глаза казалось вот-вот выпадут из орбит. Я проследил, куда он смотрит, и у меня по спине пробежали мурашки. В правом углу пещеры лежал старикан. Очевидно, мертвый, потому что он был плоским. Его не раздавило, не расплющило, а идеально ровным слоем распределило по полу. Тело и лицо немного деформировалось, но в остальном старикан был целым, просто плоским. И я подошел и присел на корточки, рассматривая поверхность этой странной композиции. Сканирование показало, что передо мной действительно лежит мертвый человек, и что его, скорее всего, убила трансформация в лепешку. «Монстры данжа существуют», — прошептал я. «Конечно же существуют», — взвизгнула Зинаида Павловна. «Я вам говорила». «Это точно Дуппельгангер? Они убили его и превратили в... это... Зачем они изуродовали его тело?» Я сдержал удивление. «Серьезно? Она или дура, или притворяется дурой. Если Зинаида Павловна говорила правду и тщательно готовилась к своему экскурсионному бизнесу, то должна знать, что Дуппельгангеры не умеют копировать идеальные геометрические формы. Проще всего им принимать выпуклые, несимметричные и раздутые формы. Однако с животными и людьми они тоже научились справляться, ведь живые существа далеко не полностью симметричны. Но такое идеально ровное, без единой выпуклости покрытие однозначно нет. «Может быть, это Грации?» — предложил синяя шапка. «В прошлом году под Москвой в одном данже Грации поймали искусствоведа и сожрали его мозг, получили его знания». И принялись творить. Вот это, он указал на плоского старикана, очень походит на московские перформансы грации. Мы, он осекся и через короткую заминку закончил, мы с женой после истории с этими тварями больше по музеям не ходим. Как-то отбила любовь к искусству. Надо что-то делать, прокричал наглец. Мы что будем стоять здесь и предаваться воспоминаниям? Нужно бежать на выход. «Кстати, а где он? Где выход?» Интересный вопрос. Я нахмурился, потому что не смог найти выход с помощью сканирования, как и пещера с голубым мхом. Нас словно телепортировало вглубь Данжа, и вокруг ветвились сотни коридоров, которые вели в разные стороны. Смертельный лабиринт, особенно учитывая, что мы потеряли память. А если такое случится еще раз... Мы снова и снова будем терять дорогу. Разве что можно оставлять какие-нибудь знаки, типа засечек на стенах». Я вздохнул и сказал, «Держимся вместе. Будьте начеку. Если увидите что-нибудь подозрительное, сразу кричите. «Мы все умрем!» — захныкал наглец. Быстро же он утратил тягу к приключениям. Я не успел ничего ответить. Откуда-то сверху раздался неестественный скрипучий голос. «Мы все умрем!» Наглец завизжал от страха, и я снова ощутил чужое сытое удовлетворение. Монстры, которые скрывались в данже, явно собирались закошмарить нас до смерти.